Явление девятое, Гурмышское, Несчастливцев, Буланов. Буланов, как вы фокусы делаете, бесподобно-с? Как же это у вас э, девятка-то? Несчастливцев, вольт-братец. Буланов, научите меня вольты делать. Несчастливцев, зачем? Буланов, вот видите ли, помещики у нас кругом богаты. Иногда в карты-с. Что же мне за расчет проигрывать? Я человек бедный-с? Несчастливцев, да ты, братец, молодец совсем. Гурмышская, сходя с террасы. Представь, Алексис, я продала Ивану Петрову лес за три тысячи, а получила только две. Буланов, как же это-с? Гурмышская, я сама виновата. Я ему вперед расписку отдала, что я все сполна получила. Но он и дал только две. Несчастливцев грозно. Ох, анафима. «Буланов, зачем же вы так-с? Какая жалость! Лучше бы, Гурнышская, уж теперь нечего делать, мой друг. Хорошо, что и две-то дал». Несчастливцев жаром. «Как нечего? Воротить его!» Поднимая глаза к небу. «Что я с ним сделаю? Боже, что я с ним сделаю?» «Буланов, да ведь у него расписка!» Несчастливцев. «Толку еще!» Нужно мне очень расписки знать, где он. Подайте его сюда. Что я с ним сделаю? Входит Карпъ с счастливцев. Гурмырский Буланову. Ах, какой он страшный. Пойдём, пойдём. Буланов: "Позвольте я останусь с любопытностью". Гурмырский уходит. Ушёл Иван Петров? Карп: "Нет, ещё здесь на дворес ни счастливцев. Вороте этого мошенника я его за ворота тащи". Карп уходит. Несчастливцев. Аркашка, опадай мои ордена. Счастливцев уходит. Буланов. Что же вы с ним будете говорить? Несчастливцев. Почем я знаю, братец, что я буду говорить? Буланов. Да разве можно против документов-с? Несчастливцев. А вот я тебе покажу, что можно. Что мне за дело до документов? Я не подьячий. Да отстань ты от меня, мне теперь, братец, не до тебя. Счастливцев приносит бутафорские ордена. Несчастливцев надевает их. Буланов, какие же это ординас иностранные? Входят Карпу, восьми братьев и Пётр.